Какая змея не ядовитая!» «Неужели это было что-то вроде местного ужа?» Он медленно, осторожно прижал ее к земле длинной веткой и резким движением поймал за шею. Сначала руки дрожали, но он заставил себя не отпускать. Змея билась, скользила, но силы были на его стороне. Для разделки он вернулся к ручью и стал искать подходящий камень. Нашел плоский, с трещиной. Ударил другим, и тот раскололся, оставив острый, почти ножевидный край. Кирилл даже не ожидал, что получится так чисто. В голове мелькнула ироничная мысль. «Ну, здравствуй, каменный век!» Работая осторожно, он снял с твари шкуру, разрезал мясо на несколько кусков. Запах был резким, неприятным, но терпимым. Внутри у него все сжималось, никогда в жизни он не делал ничего подобного. Всегда магазин, всегда готовое но здесь выбора не было. Потом он нанизал куски на тонкие веточки и поднес к огню. Сначала жар шипел, куски сжимались, жир капал и вспыхивал маленькими искрами. Затем запах изменился. От острова и дикого к мясному, напоминающему курицу, только чуть жестче. Сидя у огня, он переворачивал прутья, слушая, как потрескивает костер, как жужжат ночные твари в темноте. И первый раз за все это время Его желудок не сжимался от пустоты, а наполнялся ожиданием. Когда мясо начало даже немного подгорать, он откусил первый кусочек. Горячий, обжигающий, немного жестковатый, но вполне съедобный. Даже вкусный. В горле стоял дым, в животе тепло. Он ел медленно, осторожно, словно боялся, что вкус исчезнет. Но с каждым глотком внутри росло странное чувство победы. Он понял, что это был первый настоящий шаг. Он не просто выжил случайно, не просто дышал чужим воздухом. Он добыл огонь, он добыл еду, пусть через кровь, через страх, через непривычность, но сделал. И ночь больше не была врагом. Теперь это была ночь, освещенная его костром, ночь, в которой у него есть силы жить. Кирилл сидел у костра, согнувшись вперед и смотрел, как пламя поедает ветки. Еда уже отяжелила желудок, приятная тяжесть разлилась по телу. Он откинулся на грубую подстилку из травы и веток и впервые за все это время ощутил не только усталость, но и что-то похожее на удовлетворение. Руки соднили, на ладонях краснели содранные участки кожи, где кровь подсохла тонкой коркой. Но даже эта боль казалась не врагом, а подтверждением. «Да, я сделал это сам». Костер еле слышно трещал, выпуская тонкие языки дыма, которые ползли к выходу из пещеры и растворялись в темноте. Снаружи слышалось шуршание. То ли мелкие зверьки пробирались сквозь траву, то ли ветер гонял сухие листья. Но эти звуки больше не парализовали его. Теперь у него был огонь, страж, охранник, маленькое солнце, которое отгоняло мрак. Кирилл лег на бок, обнял руки и смотрел на игру пламени. Оно было гипотетическим, то вытягивалось вверх, то оседало, как дыхание живого существа. И в этом дыхании он чувствовал ритм, родственный его собственному сердцу. Мысли крутились медленно, словно вязли в теплом тумане. В голове всплывали образы. Прадед, раздувающий костер. Кухня дома, где он просто щелкал зажигалкой, не думая о чуде, которое держал в руках офис, тусклые лампы и свет экрана, дорога через ночной парк и провал. Портал, скалы, чужой мир. Он перевернулся на спину, смотрел в потолок пещеры. Там тоже были узоры, неровные линии камня, пересекавшиеся словно какой-то чужой текст. Ему показалось, что даже они мерцают в к огня, будто оживают. И вот впервые за все эти дни он не чувствовал себя загнанным зверьком. Он чувствовал себя человеком. Человеком, который может взять палку, камень и все же заставить мир немного подчиниться. Пусть совсем чуть-чуть. Пусть только внутри этой маленькой пещеры. Сон подкрадывался медленно. Сначала тяжелели веки, потом дыхание стало ровнее. Костер тихо потрескивал, словно шептал. Спи, я посторожу. И в этом дремотном состоянии, на грани между сном и бодрствованием, Кирилл впервые не только боялся, но и ощущал внутри упрямство. Негромкое, но крепкое, как стальной гвоздь. Я выживу. Как бы вы скалы не смотрели на меня, как бы этот мир не ждал, я не сдамся. Я буду жить. И с этой мыслью он закрыл глаза окончательно. Огонь все еще плясал рядом, а за пределами пещеры ночь шумела и дышала. Но теперь не была врагом. Утро пришло не мягко и ласково, как на земле, а сурово, будто весь мир проверял, выстоял ли он первую ночь. Кирилл проснулся от того, что костер уже почти догорел. В углях теплилось красное свечение, и слабый дымок все еще клубился к выходу из пещеры. Он сел, потянулся и впервые за эти дни почувствовал себя... Не свежим, но собранным. Словно ночной сон, огонь и горячая пища дали ему опору. Маленький корень, за который можно держаться. Мир все еще был чужим и опасным, но в груди больше не бушевала паника. Было тяжелое, упрямое спокойствие. Я жив, и я смогу. Сначала он подошел к ручью, умыться, напиться. Вода обожгла свежестью, разбудила тело окончательно. Кирилл рассматривал собственное отражение в глади и почти не узнавал себя. Лицо парня осунулось, глаза горели лихорадочным блеском. Но это все еще был он. Он вернулся в пещеру и задумался. Теперь ему нужно оружие. Палки и камни хорошо, но ненадежно. Вчерашняя змея случайная удача, но в этом мире есть твари куда крупнее и страшнее. Даже мысли о них заставляли кожу холодеть. Нужно хоть что-то Чем можно защищаться И эта мысль оказалась пророческой Едва он отошел от ручья Вдалеке раздался рев Глухой, тяжелый, словно грохот камней Кирилл пригнулся И осторожно двинулся в сторону Откуда шел звук Скрываясь за выступами И вдруг увидел На каменной площадке, словно на арене Сцепились два существа Первое, огромное, тяжелое Похоже на варана Только выше человека с мощным хвостом и когтями, сверкающими в лучах утреннего солнца. Второе. Кирилл с трудом узнал в нем оленя, но этот олень был больше любого земного лося с рогами, сиявшими голубыми линиями, теми самыми узорами, которые он уже видел в скалах. Сражение было не просто дракой. Каждое движение оленя сопровождалось вспышками этих световых линий, словно энергия текла по его телу. Он уворачивался, бил рогами, и каждый удар отзывался гулким звоном, будто в воздухе играла струна. Ящер тоже использовал что-то похожее на силу. Его когти оставляли светящиеся борозды на камнях, а хвост, ударяя землю, вызывал дрожь, словно маленькое землетрясение. Кирилл застыл, забыв дышать. Он видел бой, в котором переплетались плоть, сила и магия. Настоящая, ощутимая И вдруг понял, что здесь даже животные были ее носителями Здесь магия была не чем-то отдельным А частью самой природы Схватка была короткой, но жестокой Олень одним стремительным рывком поддел рогами ящера Словно вбил в него молнию Существо рухнуло, затрепетало и замерло Победитель же, не задерживаясь, ускакал Оставив после себя лишь следы на камне и дрожь в воздухе. Кирилл медленно приблизился к останкам. Сердце колотилось, но страх отступил перед голодной упрямой практичностью. Это был шанс. Огромный кусок мяса, кожа, кости — все это могло стать ресурсами. Он присел рядом, разглядывая тушу. Шкура была толстой, чешуйчатой, переливалась тусклым зеленоватым блеском, почти как броня. «Если ее удастся снять, обработать, можно сделать одежду, защиту». Прадед когда-то рассказывал, как снимать и сушить шкуру зверя, чтобы она не сгнила. Но то был заяц или лиса, а тут – тварь, которая место в кошмарах. Он быстро нашел острый камень, каким уже пользовался, и осторожно провел им вдоль брюха убитой твари. Хотя эта кожа поддалась со значительным трудом, под ней сочилось тепло – Запах ударил в нос, резкий, тошнотворный. Кирилл сглотнул, но не остановился. Сначала мясо, его надо отрезать, пусть и немного, для еды. Остальное можно будет подвесить, сушиться. Потом кожа. Если снять аккуратно, может пригодиться. Главное не дать пропасть тому, что может спасти жизнь. Каждое движение требовало усилия. Камень соскальзывал, руки дрожали, но он работал. В голове звучал голос прадеда «Не выбрасывай, в лесу все пригодится». И Кирилл понимал, сейчас он живет именно так, как жил его предок. Только лес этот был чужим, страшным, но все же лесом, а скалы — скалами. И в какой-то момент, когда он поднял отрезанный кусок мяса, кровь капнула на камень, и светящиеся узоры, что еще теплились на теле ящера, дрогнули. Будто само существо не до конца отпустило жизнь Заметив все это, Кирилл застыл на месте В голове парня тут же вспыхнула мысль о том А можно ли использовать это? Парень осторожно опустился на колени Возле поверженного ящера переростка Земля под телом существа еще хранила остаточное тепло Будто сама пропиталась его жизнью Труп был тяжелым, массивным, покрытым толстой чешуей которая уже начала отдавать запах сырой крови и чего-то пряного, едва уловимого, словно мне ней еще теплился чужой огонь. Он достал тот самый камень с острым сколом, которым уже пользовался ночью, и медленно, с усилием, стал надрезать шкуру. Чешуя не поддавалась, каждый ее пласт был как тонкая кость, звонкая и упругая. Ладонь соскальзывала, и вскоре он уже ощущал жжение от царапин, И свежей крови на пальцах Но настырность парня все же брала верх Сантиметр за сантиметром Он находил тонкие промежутки между пластинами Вдавливал острый камень внутрь Раздвигал чешую, словно ломал замок И тогда он впервые заметил, что по телу существа Шел странный, почти невидимый свет Неровный, а будто живой Переливающийся, слабо пульсирующий Казалось, что сама шкура сопротивляется, не желая отдаваться в руки чужака. У Кирилла по спине пробежали мурашки, так как он вдруг понял, что магия — это не просто что-то внешнее, а часть самой плоти этого мира. Даже после смерти зверя она осталась, цеплялась, как запах дыма, как отголосок дыхания. Он заставил себя продолжать, и, наконец, первый кусок кожи с мясом поддался — Кирилл аккуратно стянул его, стараясь не порвать. В этот момент странное чувство усилилось. Будто вместе с тяжелым липким куском он держит в руках и что-то иное. Нечто невидимое, но ощутимое. Шкура была плотная, гибкая, и он сразу понял, что из нее можно сделать защиту, ремни. Она держала в себе силу, словно обещала не сломаться в трудный момент. Дальше, работая все так же тяжело, почти до изнеможения, он добрался до грудной клетки этого существа. Здесь все было иначе. Перед ним было не просто плоть и кости, а что-то особенное. Кости ящера были плотнее камня. Внутри же, практически в самом сердце, скрывалось странное образование. Кирилл сперва подумал, что это сгусток засохшей крови. Но когда он раздвинул ребра, его глаза расширились. Внутри располагался странный кристалл, небольшой, размером с ноготь большого пальца, но сияющий мягким холодным светом. Он не просто светился, он будто дышал. Его поверхность переливалась оттенками, то зелеными, то золотистыми, то темно-синими. Кирилл протянул руку и едва коснулся его пальцами, и сразу почувствовал дрожь, словно через кожу пробежала искра. Это было похоже на сердцебиение но не его собственного сердца, а чужого, недавно угасшего. Он замер, почти перестал дышать. Мир вокруг словно стих. Даже шум ручья за скалой стал тише, уступая место странному ощущению, что этот кристалл не просто минерал, это был сгусток самой жизни, магии и ярости зверя. Сила, которая до последнего мгновения бушевала в теле существа, теперь собралась здесь, в единую точку. Кирилл осторожно вытянул кристалл, держа его двумя пальцами, и в тот миг понял, что сейчас держит в руках то, что может решить его судьбу. Ужас и восторг смешались в груди. Если такие вещи рождаются в сердцах местных монстров, значит, у него есть шанс не просто выжить, но и коснуться силы этого мира. Некоторое время он сидел в тишине, держа кристалл, и чувствовал, как мир, будто прислушивается к нему, ожидает. Что он сделает дальше? Спустя несколько часов Кирилл уже сидел у костра Положил кристалл на ладонь И не отрывал от него взгляда Огонь за его спиной потрескивал Освещая стены пещеры Но этот свет был тусклым Рядом с тем, что исходил от находки Камень дышал Не просто сиял, а жил Иногда свет становился мягким Как лунное свечение на воде А иногда резким Пронзительным словно в нем вспыхивал гнев зверя, к которому он принадлежал. Мысли крутились, как воронка, затягивая его все глубже. Первая мысль была простая. Ему надо было сохранить подобные находки, спрятать кристалл в какой-нибудь тряпке, унести с собой, как величайшее сокровище. Даже если он не понимал, что именно держит в руках, он чувствовал, это необычный камень. Здесь была сила, ценность, возможно, больше, чем золото или оружие. Он вдруг вспомнил, как в детстве в сказках у Прадина на полке стояли куски кварца и гранита, которые старик называл «сила земли». Тогда Кирилл улыбался, думая, что это просто красивая сказка. А теперь в его руке лежало нечто, что действительно казалось силой, осязаемой, густой. Но в тот же миг его вторая мысль била тревогой, что это может быть опасно, Что, если кристалл не дар, а обуза? Ведь зверь погиб, но его сила не ушла. Может, в этом куске сияющей материи заключен остаток ярости и инстинкта убийцы? Что, если, держа его рядом, он сам будет становиться другим, грубым, яростным, голодным? Он вспомнил ночной сон, в котором мир показывал себя образами. Что, если это тоже часть того мира, который наблюдает за ним, испытывает его? Может, сам факт обладания кристаллом сделает его мишенью? Вдруг другие твари учуют его запах его сияние? Эти мысли заставили Кирилла прижать кристалл к земле, почти собираясь отшвырнуть его прочь. Но пальцы не слушались. В них было странное чувство, как будто кристалл сам не отпускал его. Третья мысль была дерзкой и даже пугающей. О том, что подобный предмет можно было бы использовать. А что, если это ключ? если в этом мире магия не где-то вокруг, а внутри таких вот вещей. Люди, жившие здесь, наверняка знали это. Может, именно кристаллы были для них источником силы, топлива для ритуалов, для оружия, для защиты. Может, если он научится понимать, как включать кристалл, то сможет хотя бы частично взять под контроль эту реальность. И в этот момент Кирилл впервые поймал себя на мысли, что в глубине души хочет попробовать. Да, это было опасно. Но еще опаснее оставаться здесь голым и безоружным среди чудовищ, которые даже в схватках друг с другом использовали силу, выходящую за рамки обычной природы. Он перевернул, а потом и покрутил кристалл между пальцами. Свет внутри будто отозвался на его мысль. Вспыхнул чуть сильнее, словно подтверждая ее. чего парень слегка вздрогнул. Сердце ускорило ритм. Он почти услышал в голове тонкий шепот. Или ему показалось? Ни слова, ни фразы, а намек на присутствие. Словно кристалл понимал, что его держит, И отвечал. Он резко закрыл ладонь, спрятав сияние. Сидел, стиснув зубы, и пытался решить, что ему лучше сделать дальше. Если сохранить, то он будет в безопасности. Но такая находка все равно станет тяжелым грузом. Если использовать... Это может дать шанс, но может и уничтожить его самого. Если выбросить, он, возможно, потеряет единственный ключ к выживанию в этом странном мире. И чем больше парень думал и анализировал, тем яснее ему становилось, что отказаться он уже не мог. Кристалл будто стал частью его, связался с ним в тот самый миг, когда он впервые коснулся его холодной поверхности. Он вздохнул, завернул находку в кусок грубой кожи ящера и спрятал у груди, ближе к сердцу. «Если этот мир действительно ждет чего-то от меня», подумал он вслух, «значит, этот кристалл – первый шаг». На следующее утро Кирилл проснулся уже с решимостью. «Просто сидеть у костра и ждать – значит умереть». Первым делом он вспомнил стариковские байки прадеда лесника. «Если не знаешь, каким будет завтра». — Готовься к худшему!